Герáлд Алэн По. Ангел необъяснимого экстраваганца. Был холодный ноябрьский вечер. Я только что покончил с весьма плотным обедом в составе кое Не последнее место занимали неудобоваримые французские трюфли. И теперь сидел один в столовой, задрав ноги на каминный экран и облокотяся на маленький столик, нарочно передвинутый мною к огню. На нём размещался мой, с позволения сказать, десерт.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 Сразу ясно, что необъяснимо тут только удивительное количество этих так называемых необъяснимых случаев. Что до меня, то я лично отныне не верю ничему, что хоть немного отдаёт необъяснимым. My god. Так ты большой дурак! Возразил мне на это голос, удивительнее которого я в жизни не слышал. Поначалу я принял его за шум в ушах. Какой слышишь иногда спьяный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 В рук наверху туловища болтались две довольно большие бутылки горлышками наружу. Головой чудовищу, насколько я понял, служила гестинская фляга. Из тех, что напоминают большую табакерку с отверстием в середине. Фляга эта, с воронкой наверхушки, сдвинутой набекрень, на манер кавалерийской фуражки, стояла на бочке ребром и была повёрнута отверстием к мне. И из этого отверстия, поджатого точно рот жимонной старой девы, Исходили раскатистые голкие звуки, которые это существо очевидно пыталось выдать за членораздельную речь. Ты говорю ферна, пьян как свинья. Сидишь прямо тут, а меня не видишь. И ферна, глуп как осёл, что не веришь писаному в газетах. Это правда. Всё как есть правда.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 Вы просто пьяный бродяга! Я сейчас позвоню в звонок и велю моему лакею вытолкать вас в зашей. Ты ведь ты не можешь. Чего не могу? Как вас прикажете понять? Позвонить не можешь. Отвечал он, и нечто вроде ухмылки растянуло его злобный круглый ротик.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 Взгляни на меня. Смотри хорошенько. Я ангел необъяснимого. Необъяснимо. У меня всегда было такое впечатление, что у ангелов должны быть крылышки. Крылышки? Вот ещё. На что они мне, мой ингод? Разве я цыплёнок? Нет, нет, вы не цыплёнок. Отнюдь. Тогда сиди и фиди себя смирно. Не то опять получишь от меня кулаком по лбу. Крылья имеет цыпленок и софа. В лесу имеет крылья и черти, и чертёната, и главный тофель. Но ангелы крыльев не имеют. А я ангел необъяснимого. И какое же у вас ко мне дело? Дело? Как же ты турно воспитан, если спрашиваешь у джентльмена и к тому же ангела о деле?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 Ответив на них тремя новыми затрещинами, не менее увесистыми, чем первые. Я принуждён был покориться. И стыдно признаться, но на глаза мои то ли от боли, то ли от обиды набежала слеза. My этот человек либо очень пьян, либо горка страдает. Тебе нельзя пить крепкую. Надо распафлять водой. Ну-ну. На кафе пил фон этого мой друг и не плачь. И ангел необъяснимого до краёв наполнил мой бокал, в котором примерно <свят> на треть было налито портвейно. Какой-то бесцветной жидкостью из своих рук бутылок. Я заметил, что на них вокруг горлышка были наклейки со словами Kirschenwasser, — настойка. Доброта и внимание ангела несколько успокоили меня.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 Мне так хотелось спать, что вытащить часы из кармана просто не было сил. Я с удовольствием обнаружил, что у меня в запасе целых 25 минут. Была половина шестого. До страховой конторы ходьбы от силы минут пять. А моя сиеста ни разу в жизни не затягивалась дольше 25. Так что я мог не беспокоиться и не мешкая погрузился в сон. Проснувшись, я снова взглянул на каминные часы право. Почти был готов поверить в присловутые необъяснимые случаи, когда обнаружил, что вместо обычных 15-20 минут проспал всего три, ибо до назначенного мне часа всё ещё оставалось добрых 27 минут. Тогда я снова сладко задремал, но когда наконец проснулся опять, то к величайшему моему изумлению на часах всё ещё было без 27 минут шесть. Я вскочил,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 Ни с того, ни с сего надумал вдруг почесать левое плечо и не нашёл ничего лучше, как воспользоваться для этой цели лестницей, на которой находился я. Я кувырком полетел вниз и преследуемый неудачами сломал руку. это несчастье, также потеря страховки и ещё более серьёзная утрата всей шевелюры под корень спалиной пожара. Настроили меня на серьёзный лад.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 Я мог ответить только кратким призывом. Помогите. Вам помочь? Ну уж нет. Вот вам бутылка. Не зевайте, она вам поможет. С этими словами он выпустил из рук тяжёлую бутылку с вишневой настойкой и попал ею мне прямо по темени. Так что у меня создалось впечатление, будто она высобла мне все мозги. Под этим впечатлением я уже готов был ражать руки и с миром отдать богу душу. Но меня остановил окрик ангела, который велел мне держаться. "Тершитесь. Не надо торопиться. Хочешь ещё бутылочку, или ты уже довольна от рисфелы пришёл все тя?" В ответ я поспешил дважды помотать головой, отрицательно, в знак того, что ещё одна бутылка мне сейчас не очень нужна, и утвердительно. Желая этим заверить его, что я совершенно трезв и полностью пришел в себя. Ангел немного смягчился. Так-то, значит, ты наконец поферил. Ты теперь феришь мне, объясни, Я снова кивнул утвердительно. И феришь в меня? Ангела необъяснимого?» Я опять кивнул. «И признаешь, что ты пьян в стельку и глуп как осел!»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 лицом откнувшись в холодной залу вчерашнего огня, а ногами попирая обломки опрокинутого столика. А вокруг валялись всевозможные остатки десертов вперемешку с газетой, несколькими разбитыми стаканами и бутылками и пустым графином из под вишневой настойки. Так ха мне ангел необъяснимого